И повсюду, на крылечках, на тротуарах, даже на мостовой, женщины стали собираться кучками, стараясь подбодрить друг друга, уверяя друг друга, что отсутствие вестей — это хорошая весть, и не позволяя себе пасть духом. Но зловещие слухи, что генерал Ли убит, сражение проигранное и потери убитыми и ранеными неисчислимы, словно обезумевшие от страха летучие мыши, носились над притихшим в ожидании городом. И как ни старались люди не верить этим слухам, охваченные паникой толпы народа устремились со всей округи в город, осаждая редакции газет и военные учреждения, добиваясь известий с фронта, любых известий, пусть самых страшных. Толпы заполнили вокзал в надежде узнать что-нибудь от прибывающих с поездами. Толпы собирались у телеграфного агентства, у штаба, перед запертыми дверями редакции газет. Люди стояли странно молчаливые, но количество их все росло и росло. Почти не было голосов. Одиноко прозвучит порой чей-то дрожащий старческий голос и не вызвав отклика в толпе. Лишь усугубив тягостное молчание, когда в ответ ему раздастся уже стократно повторяющийся. Никаких телеграфных известий с севера. Идут бои. По краям толпы появлялось все больше и больше женщин в колясках. Некоторые подходили и пешком, толпа густела. Воздух становился все удушливее от пыли, поднятый бесчисленным количеством ног. Женщины молчали, но их бледные напряженные лица были выразительнее самой душераздирающей мольбы. В городе почти не оставалось дома, который не отдал бы фронту отца, сына, брата, мужа или возлюбленного. И известие о смерти могло прийти в любую семью. Его ждали все, но поражение не ждал никто. Такую мысль все отметали прочь. Быть может, в эту самую минуту их мужья и сыновья умирают на выжженных солнцем травянистых склонах пенсильванских холмов. Быть может, сейчас ряды южан падают, как подкошенные, под градом пуль, но дело, за которое они отдают жизнь, должно победить. Быть может, они будут гибнуть тысячами, но словно из-под земли, тысячи и тысячи новых воинов в серых мундирах станут на их место с мятежным кличем на устах. Откуда они возьмутся, эти воины, никто не знал. но все знали. Знали так же твердо, как то, что есть на небесах Бог, справедливый и карающий. Генерал Ли умеет творить чудеса, и вергинская армия непобедима. Скарлетт, Мелани и мисс питтипет сидели в коляске с опущенным верхом перед зданием редакции Дейли Экзименер, укрываясь от солнца зонтиками. У Скарлетт Так дрожали руки, что зонтик подпрыгивал у нее над головой. Тетушка Питти под отволнение дергала носом, как кролик. Но не сидела, словно мраморное изваяние, и только глаза ее, казалось, с каждой минутой темнели и становились все огромней. На протяжении двух часов она произнесла всего несколько слов. Когда, достав из редикюля флакончик с нюхательными солями, Протянула его тетушке Питепет и впервые в жизни сказала безобычной нежности и сочувствия в голосе. «Понюхайте, если вам дурно. А если, тем не менее, вам станет совсем дурно, ничего не поделаешь. Придется дядюшке Питеру отвезти вас домой. Но, предупреждаю, я отсюда не уеду, пока не узнаю, а пока не узнаю. И Скарлетт останется со мной, я ее не отпущу». А Скарлетт и не собиралась уезжать. Не собиралась сидеть дома, где она не сможет первой узнать о судьбе Эшли. Если бы даже тетушка Питти стала отдавать Богу душу, скарлет все равно не двинулась бы с места. Где-то там сражался Эшли. Быть может, умирал, и только здесь, в редакции газеты, могла она узнать о нем правду. Она окидывала взглядом толпу, выискивая знакомых и соседей. Вон мисс Митт, взбившимся на сторону капоте, крепко вцепилась в локоть пятнадцатилетнего Фила. Вон сестры Маклюр, губы у них дрожат, обнажая лошадиные зубы. Вон миссис Элсинг, сидит прямая, как истинная спартанка. И только выбившиеся из шиньона седые локоны выдают ее скрытое волнение. А рядом с ней Фенни Элсинг. бледная как смерть. Быть не может, чтобы Фенни так тревожилась за своего брата Хью. Неужто она проводила на войну любимого, о котором никто не подозревает? Вон миссис Мэри Уэзер в своей коляске успокаивающе похлопывает по руке Мэйбл, которая уже столь явно брюхата, что, сколько бы она ни куталась в шаль, все равно неприлично показываться на людях в таком виде. А ей-то... Чего уж так тревожиться? Ни разу не сообщалось о том, чтобы луизианские войска перебрасывали в Пенсильванию. Вероятнее всего, ее волосатый маленький зуаф пребывает сейчас в полной безопасности в Ричмонде.